что ты сегодня, словно сумен маленько, князь проговорил мимоходом старый ртищев, подъезжая к долгорокому А ли что? Да все то хмуро отвечал тот, оглянувшись на своего сокольника, который ехал вслед за ним. Вчера опять в Успенском соборе подняли безымянную грамоту с печатью красного воска на дон катаманам и казакам. «Призывают казаков на Москву расправиться с боярами-лиходеями, московскими цариками. Я говорю, что нельзя медлить. Сухой соломы что-то уж очень много накопилось. Надо сговариваться». «Слышал, слышал», — раздумчиво сказал Артищев. «А царь знает». — Афанасий Лаврентьевич с дона гонца все поджидает, — отвечал Долгорукий. — Нам надо потолковать сперва, — значительно добавил он. — Я уж говорил тебе, только вот князя никита Ивановича видеть я еще не удосужился. Я дам знать. — Ладно, я понимаю. И они разъехались. Федор Михайлович Ртищев, как и князь Долгорукий, по запечью сидеть не любил, а принимал деятельное участие в строении Московского царства. Он не жалел денег на выкуп пленных, помогал нуждающимся, устроил в Москве скудельницу и приют для убогих. Во время войны с Польшей он лечил раненых на свой счет, а по выздоровлении помогал им. Он был большим любителем до богослужения и до священных книг. Он основал близ Воробьевых гор на свой счет Андроньевский монастырь, а при нем школу. Учителями поставил он тридцать киевских монахов, изящных в учении грамматики славенской и греческой, даже до риторики и философии, хотящим тому учению внимать. А во главе училища стоял известный в ту пору Иосиф Славенецкий. Но Москва не любила Ртищева. Он был прежде всего виновником введения новых медных денег — которые вызвали вскоре такую дороговизну и расстройство всего и закончились страшным бунтом и гибелью многих тысяч человек. Князь задумчиво ехал лугами, за ним с его любимым кречетом Батыем на руке ехал его сокольник Васька, ловкий статный парень с золотистыми кудрями, мечтательными голубыми глазами и веселыми зубами. Контуженному польским ядром в руку князю трудно было самому напускать птицу. Из кустов, из камышей, с воды отовсюду поднималась испуганная непривычным шумом и оживлением заливных лугов птица, и сокола, кречетые ястреба били ее. И любо было глядеть, когда соколы брали птицу в угон или на перехват, но еще краше было видеть, когда сокол взмывал в бездонную синеву небо, и там, сжавшись весь в стальной комок, камнем падал сверху на намеченную жертву. Сокрушительный удар, облачко перьев пестрых, и птица падала в изумрудную траву под ноги коней и снова полной дикой радости взмывал прекрасный хищник с гордыми золотыми глазами под облака. Иногда, разгоревшись, сокола упрямились и не шли к охотнику. Тогда он, махая куском красного сукна, похожего цветом на свежее мясо, или же отрезанными птичьими крыльями, вобил, наманивал своевольного разбойника. Другие сокола, в особенности молодежь, Разгоревшись, точно ослепнув от своей удали, теряли глазомер и разбивались озимь насмерть. А над солнечной, расцвеченной землей, над головами всех этих скачущих ярко-пестрых всадников метались в ужасе и тяжелые кряквы, и бойкие черки, и краснобровые красавцы-тетерева, и, красавцы и кулики-длинноносые». И вдруг из кустов, с лесного болотца, краем которого ехал великий государь, опасливо курлыкая, поднялся с разбегу тяжелый серый журавль. Заполыхало охотничьим огнем сердце царя. Но нет, выдержать надо. Пусть наберет журавль высоты, тогда и потеха будет настоящая охотницкая. А так не ровен час и кречет и убьешь. Журавль уходил. И вот, выдержав, царь бросил своего буревое. Сразу пометив дорогую, но небезопасную добычу, опытный кречет точно заколебался, соображая, а затем без всякого видимого усилия стрелой взмыл в солнечную высь. Сердце Алексея Михайловича замерло вот-вот сейчас. Буревой, едва видный, был уже под облаками, как вдруг из бездны неба наклонно полетел вниз к журавлю какой-то камень.